Глава 16. Бобри гном-полукровка. 3 дня спустя. У гномов есть поговорка: можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как куют металл и как другие работают. Но сегодня я неожиданно осознал, что есть и четвёртый пункт, пропущенный в поговорке. можно бесконечно смотреть на то, как другие участвуют в процессе укрепления дисциплины, морального облика, понятие слова приказ и вообще задолбали. И всё это на фоне того, что ты вроде как тоже должен участвовать в изучении правил вхождения в поворот в условиях хреновой видимости на планете, где аномалии на каждом шагу. И вообще, какого хрена люк открыл сволочь Но мне повезло. Я болен. И это вот так, на полном серьёзе, без всяких там иносказательных смыслов. Нет, конечно, я не думал о визении ещё несколько часов назад, но недавно моё мнение изменилось. Всё, я больше не встану, ударив стиснутым кулаком по земле, гневно хрипит Аня, валяющаяся на травке после очередного столкновения с Олегом. А оно встать боец. рычит Тунгус, нависая над девушкой. «Три раза упала и уже сопля распустила! Чему вас в вашей армии вообще учат?» «Три!» — восклицает Олег, точно так же валяющийся на земле. «Двадцать два! Я считал!» «Что?» — Тунгус аж нависать перестал от удивления. «Всего двадцать два раза и уже расклеились? И вы считаете себя солдатами?» До да нас с парнями Рагожин, помню, ронял, пока мы встать не могли. Так ведь и мы не можем, возмущается девушка. А он нас поднимал, крепкие пальцы ухватывают дядю с племянницей за уши и тянут вверх. Знаете, как говорят в спецназе: не хочешь заставим, не умеешь сказали же, заставим. Ха, стучит себя пальцем по подбородку. Или это так только Рагожин говорил? Аня: Важно. Нападайте. Не буду, Аня складывает руки на своей объёмной груди. Это приказ, рычит Тунгус. Я же сказала, не буду, не поддаётся девушка. Аня. Олег бьёт себя ладонью по лбу. Вот видишь? Тунгус неожиданно оборачивается в мою сторону, а ведь почти поверил, что они уже поняли, что такое приказ. Думал, ещё 5 минут и отдыхать. «Но увы!» — разводит руками и резко толкает девушку в корпус, одновременно подсекая нижние конечности. Та летит на землю, размахивая руками. Олег, рыкнув, бросается на мучителя, но ноги его подводят не без помощи тунгуса, и он тем самым оказывается рядом с племянницей. «Тунгус! Ну, может, хватит издеваться!» — не выдерживаю такого отношения к компаньонам. Они всё-таки девушка. Да? Смотрит на меня удивлённым взглядом. Насколько я помню, она доказывала, что настоящий рукопашник. И вообще, у неё военный билет есть. Так что никакой половой дискриминации. Я их научу рукопашному бою. Если не убьёшь, возмущаюсь, правда, не очень громко. Да нет. отмахивается этот псих. «Не парься! Меня ещё не так дрючили, и ничего. Я же не садист какой, я же аккуратно. Кстати, ты не расслабляйся, тебе тоже рукопашку надо подтянуть. Вот ещё пару сеансов с артом и займёмся. Я научу вас в штыковую на танке ходить». Ну вот что ему сказать на это? «Жалко Аньку жутко, она же девушка. Хотя тунгус не врёт». Он как будто не сражается с Олегом и Аней, а танцует. Все так вальяжно и небрежно, как будто перед ним не военные, прошедшие подготовку, а дети. И ведь что интересно, за все время тренировки не было ни одного растяжения или перелома. Да он даже не ударил их ни разу. Вот кажется, сейчас вот-вот либо рука оторвется, либо голова лопнет. Но нет, пара синяков не в счет. И ведь, что интересно, я понимаю, что он прав. Он ведь не наказывает сейчас, а ставит на место. Показывает, насколько он круче любого из нас. Ведь перед самым началом тренировки Тунгус заявил «Уроните меня на землю или ударите в лицо, и все. Считаем, что вы умеете драться и идем завтракать». Да и вообще, все это затеяли именно Олег Саней. «Да-да». Именно несдержанная красотка начала ржать над тем, как Тунгус пыхтя пытался сесть на шпагат. А Олег поддержал, дескать, всё это блажь, в настоящем бою ноги задирать нельзя, а потом это всё ерунда. Ну и там слово за слово и понеслось. И Аня действительно сказала, что у неё первый разряд по армейскому рукопашному бою. А это круто, я вам скажу. Хотя, конечно, у эльфов рукопашный бой не в чести, в отличие от гномов. Но люди-то как раз у них хорошо подготовлены. Затем, собственно, и держат, чтоб умирали за них. Так что просто так разряды не раздают. Будь ты хоть на сто рядов красавица с глубоким вырезом на футболке. Тьфу! Гном, соберись! Ты что, на человеческую девушку заглядываешься? Совсем с ума сошел! Она же тебя на целую голову выше. Зато живая. Как же я перепугался тогда. Думал, а вдруг не сможем достать их. В голове сумбур, лёгкие горят. Вот хорошо, что тунгус так быстро соображает. Так что вытащили. Ха! Вот мы перепугались, когда увидели, что абсорбент на семьдесят процентов опустил. Думали, всё. Хана. А нет... Не учли тот момент, что Олег тот арт уже держал в руках, пока не бросил. Так что вот так. На нём же куртка была, застёгнутая под горло. Вот и не заметили, что кровь выступила. Так что хватило арта, и даже осталось пять процентов. Вот только потом мы совершили ошибку. Нам бы воткнуть артефакт на зарядку. Подождать часок, да подлатать меня хоть немного. но поторопились. В результате арт разредился полностью в ноль и получили вот такую картину. Абсорбент, уровень 1. Собирает отравляющие вещества и выводит через поры кожи. Применение: приложить к открытому участку тела. Энергия: перегрев. Время до оставания 6 часов. И таймер отсчитывающий время А ведь добрый предупреждал о таком явлении. Если полностью разрядить артефакт, то снова его заряжать можно только через некоторый промежуток времени. 6 часов это стандарт первоуровневых артов, но бывают исключения. А вот чем выше уровень арта, тем время дольше. Но это сугубо моя вина. Люди-то об этом не знали. Вообще Тунгус меня поражает своим умением быстро соображать в экстремальной обстановке. У меня чуть ли не паника, а он просто делает. Перегрев, значит, будем заряжать, а пока ждём рассвета и едем искать место для стоянки. Достал из завалов одеяло в процессе, пообещав нас убить, как только выздоровеем. Затем сучив нам утепление, по лес изучать карту. Через шесть часов поставили на зарядку абсорбент, но чтобы догнать его до хотя бы пятидесяти процентов, требовалось пять часов. Столько ждать мы не могли, поэтому как только стало светать, тронулись в путь. Грудь горела огнем, но управлять варягом я мог. В кресло стрелка посадили Аню, а Тунгус сел за руль маленького танка. Вместе с ним поехал Олег. И уже через час, когда казалось, что после очередной кочки мои лёгкие просто выпрыгнут наружу с очередным приступом кашля, мы остановились. Тонгус, выскочив из машины, залез в салон варяга и скомандовал: "Аня, освободи мне место. Бобри, метра на 3 назад, сдай". Подняв перископ на максимальную высоту в 3 м, Тонгус радостно воскликнул: Аномалия это не только опасность, но и возможность спрятаться. Всё просто. Мне это было не до того, а вот наш командир искал место, где можно безопасно устроить лагерь. И на карте, той, что дал Добрый, была обозначена старая стационарная аномалия, и к ней вела заросшая травой дорога. Пользовались ей мало, ибо единственный арт, который в ней находили, Это батарейка первого уровня, причём чрезвычайно редко. Кому это интересно ехать несколько километров, чтобы убедиться, что ничего там нет? А если и есть, ну вы понимаете, овчинка выделки не стоит. Но для наших целей она подходила идеально. Главное было аккуратно объехать по краю поля, особенно если перископ использовать как громоотвод из-за землицу цепью, которая будет волочиться по земле. Хотя по заверениям Добри Варяк хорошо защищён от электричества, а маленький танк мы загнали в лес и замаскировали. Как выразился Тунгус, ежели и приедет кто, решат, что мы и по грибы ушли. Так что святое дело угнать. Честно сомневаюсь в разумности такого поступка. Да и бросать вот так добро без присмотра верх глупости. Но спорить сил уже не было. А ещё Тунгус после того, как мы заехали на лесную дорогу, вернулся назад и руками как мог поднял траву. В принципе, если сегодня никто следом не проедет, завтра уже будет незаметно. Надежда слабая, но всё-таки лучше подстраховаться. Вот так мы и оказались здесь. Не думаю, что кому-то придёт в голову искать нас за аномалией. Даже если кто и увидит наши следы на въезде, Карри решил, что мы выехали обратно. А мы потихоньку по самому краюшку, получая разряды молнии в импровизированный громоотвод, поползли отлёживаться и лечиться. Вот и получили то, что имеем, несмотря на то, что газа я вдохнул куда меньше, чем Олег и Аня. В результате пострадал куда больше их. Аня с Олегом хотели было сунуть мне в руки бинт второго уровня для ускорения регенерации. Естественно, я был против, ибо смысла в этом не было. Даже если ускорить регенерацию, то отрава-то никуда не денется. В лучшем случае удастся удержать здоровье на одном уровне. А в это время дядя с племянницей харкали кровью. Эти двое настаивали, и я отнекивался. Вообще, это очень странное поведение, что для них, что для меня. Ладно, я. После того, как увидел окровавленную Аню в том танке... Тут же всколыхнулись воспоминания о сестре. Я просто не могу позволить умереть этой дурной и взбалмошной девчонке, ведь она так похожа характером на Вику. Да, странное имя для гнома. Но если вспомнить, что мы с ней полукровки, то всё встаёт на свои места. Понятно дело, что мальчика, то есть меня, назвали вполне традиционным именем, а вот девочку? Девочке простительно. главное эльфийским именем не называть. А вот, собственно, и пошли навстречу отцу, тем более, что в клане он пользовался вполне заслуженным уважением как гениальный инженер. Эх, сестрёнка, молодая, красивая, пусть и очень высокая по меркам гномов, пользовалась огромным успехом у противоположного пола. К ней даже сватались несколько молодых людей из очень уважаемых родов. Это мне, как полукровке, было непросто. Для гномов я человек, для людей гном. А вот для девушки это не проблема, ведь всем известно, что четверть человеческой крови в потомках это скорее плюс, чем минус. Ибо такие гномы были выше и сильнее, чем соплеменники. Даже для меня можно было подыскать подходящую партию, гному из приличной семьи. Ибо наши дети тоже считались бы полноценными гномами. Становиться бычком-производителем я не желал, а потому с юношества мечтал сбежать в окраинные миры. Там больше возможностей. Эх, вот скажи, бобре, на ну что тебя не устраивало в твоей жизни? Да, не смог бы стать большой шишкой в клане, но ведь будучи кровным родственником главы, можно было неплохо устроиться. Но нет, тебе захотелось большего. Грезы о сокровищах, которые буквально валяются под ногами в новых мирах. Это ведь твоя глупая мечта погубила твою сестру. Если бы ты в тот день не задержался в баре, выслушивая очередного искателя приключений, если бы плюнул на историю и вышел всего на 10 минут раньше, на поганых 10 минут. Вика училась на первом курсе инженерного факультета. И в тот день вместе с подружками отмечала закрытие сессии. Я должен был забрать её и отвезти домой. Это был мой долг старшего брата. Но мне хотелось дослушать историю, дослушал. А непоседливая сестрёнка уже попрощалась с подружками. И так как я не приехал вовремя, решила прогуляться вдоль дороги. Позвонила и сказала: "Братан, я потопала по дороге. Такая ночка, догоняй". «Жди возле кабака! Не ходи по дорогам! Это опасно!» Но Вика уже бросила трубку. Я, выругавшись, сообразил, что давно должен быть на месте, и бегом бросился к машине. Врубив поиск телефона сестры, настроил автопилот и рванул к ней. Когда же приехал в тот район, то в очередной раз попытался дозвониться до неё. Но трубку никто не брал. Сигнал её мобила указывал, что Вика в парке. Что её понесло туда, неизвестно. Возможно, алкоголь, а может, решила проявить характер и напугать непутёвого братца. Напугала. Ещё как. Я судорожно метался по парку, выкрикивая её имя, а затем нашёл телефон. Он валялся в кустах, а сестры и след простыл. Одного из преступников полиции задержало через неделю. Он же и рассказал о том, как они увидели Вику в парке, как оглушили её... А затем его волокли в морг. Один из преступников там работал. Рассказал, как издевались и насиловали. О, вы. На то, что просколоть мерзавца, потребовалось время. Подельники же, узнав о его аресте, не придумали ничего лучше, чем убить Вику, а тело сжечь в крематории, который находился там же, где и морг. Так что всё, что удалось найти, это следы крови, доказывающие, что Вика там была. Несмотря на то, что ублюдки всё очень хорошо вымыли, полицейские всё-таки нашли следы, так что ареста избежать не удалось. Позже они сознались, что убили Вику и сожгли труп, чтобы замести следы, так что для них всё должно было закончиться виселицей, но вмешался случай. В тюрьме ждал своей участи один из мафиозных лидеров. Ему тоже светила виселица. Подробности мне неизвестны, но случился налёт. С целью его освобождения был массовый побег. Двоим насильникам удалось уйти. Спустя полгода их местоположение стало известно, но с пограничной нет выдачи. Плюс ко всему, они примкнули к бандитам. Я не мог вернуть сестрёнку, но и позволить жить этим тварям тоже не мог. Вот так мы с братом и оказались здесь. Я выполнил свой долг и заодно осуществил свою мечту. Оказался в том самом месте, где всем плевать, что я полукровка, где можно разбогатеть или сложить голову. Вот только цена жизнь моей сестрёнки, моей маленькой девочки. Прости меня, Вика, прости своего непутёвого старшего брата за то, что моя мечта сгубила твою жизнь. Но больше из-за моей глупости никто не умрёт. Что стоило не открывать люк? Ведь кроме меня мог отравиться и тунгус, а ведь абсорбента едва хватило на двоих. Что стоило притормозить на повороте? Тогда бы я успел затормозить. Да, эти люди чужие мне. Казалось бы, что я так переживаю? Да потому что они не чужие. Себе не стоит врать. Да, в самом начале это был просто долг за спасенную жизнь. И по сути, тот долг только перед Тунгусом, ведь именно он вытащил меня с пограничной, а также желание выжить. Ибо я прекрасно понимаю, что одному мне долго не протянуть. Топоры всё равно достанут меня, и мои компаньоны это знают, но не прогоняют меня. Вот что бы могло остановить Тунгуса? Пожелай, он вышвырнет меня и просто укатит на варяге. Да ничего. Но всё это ерунда по сравнению с тем, что я испытал, вытаскивая окровавленную Аню из-за руля. Вот оно. Опять из-за моего разгильдяйства умирает молодая красивая девчонка, такая же, как моя Вика, моя малышка, погибшая из-за непутевого старшего брата. Нет уж. Я не позволю ещё и ей умереть. Ни за что. Иначе когда придёт мой срок, и моя сестрёнка встретит меня на том свете, что я скажу ей? Как смогу попросить прощенье, ведь она будет знать, что всё повторилось. Эй, друг мой бобри, рядом с костром, поджав под себя ноги, приземляется тонгос. О чём задумался? О грехах своих тяжких. Что? Чувствую, что уши начинают краснеть. Ничего подобного. Этот и брось. Тонгус подбрасывает пару веток в огонь, над которым греется вода для чая. Энергию надо экономить, поэтому варим на костре. Врать мне не надо. Я знаешь ли, повидал грешников в воду. Знаю, когда люди корят себя. В воду? <coughs> Несмотря на то, что заразу из меня давно вытянули, изъеденные лёгкие дают о себе знать. Ну да. усмехается тон голос Невесёлое место Ну речь не об этом Ты, конечно, косячник, но будет урок на будущее Надеюсь, ты уже осознал, к чему ведёт разгильдяйство и неаккуратное вождение Протянув руку, стучит меня пальцем по груди Да я не из-за этого, отворачиваюсь. Этих жалеешь? кивает на охающих и держащихся за спину Аню с Олегом, которые как раз подходят к нам и падают пузом к верху, блаженно улыбаясь в небеса. Зря тяжелого учения, не помрут в бою. Это да, киваю. Но может всё-таки поаккуратнее с Аней. Она всё-таки девушка. Вот, Анька выкидывает правую руку с выставленным указательным пальцем. «Меня беречь надо!» «Легко!» — кивает Тунгус. «Занимаешься готовкой, стиркой, уборкой, и, главное, вперёд батьки и в пекло не лезешь. Как расклад!» «В задницу такой расклад!» «Вот и я чего-то так подумал!» И хидноскалит зубы Тунгус. И неожиданно, серьёзно Бураве меня взглядом припечатал. «Согласись, гномяра, если бы твоя сестра могла постоять за себя!» Всё было бы иначе. И ведь так она могла. Не соглашаюсь. Её учили, жалели. Девушка понятно ли выкивает тонгус. А я не буду. Лучше я эту козу укатаю сейчас, зато потом она любого порвёт. Я не коза, возмущается Аня. Да? На лице Тунгуса неподдельное удивление. Так, может, пойдём? Покажешь мне парочку приёмов? Ме-е-е-е-е-е-е!» <смех> Жалобно протянула девушка. Тьфу! Сплюнув, наш командир начинает ржать, и через пару секунд к нему присоединяются остальные. Странные люди. Очень странные. Хорошая компания для полукровки в бегах. Чувствую, скучно не будет. Главное, к тунгусу спиной не поворачиваться, а то мало ли. Воздух-то кругом отравленный.